Глава шестая. Линия дяди Коли. 16 сентября 2002 года. Москва. Евсеев проснулся рано, как от резкого толчка. Приснилась Шура в какой-то старинной школьной форме, какую носили, наверное, в начале двадцатого века. Только юбка очень короткая, как у стриптизерши, даже узкие красные трусики видны. Дурость какая. Ничего больше не запомнил, а в сердце осталась неприятная заноза. Вот была Шурочка, и сплыла Шурочка. А что ей снится, интересно? Родители еще спали. Цезарь сидел черным неподвижным изваянием перед его кроватью, будто злой волшебник превратил его в камень. Будить хозяина он не смел, только смотрел, шоколадными глазами, гипнотизировал. Рядом примостился Брут, переступал мягкими лапами, массируя ковер, беззвучно открывал розовую пасть. Мяукать в голос по утрам строго запрещалось. «Встаю, встаю!» — сонным голосом пообещал Юра. «Все, сейчас». Часы показывали 6.05. Сразу, не давая себе уцепиться за остатки сна, он вскочил на ноги. Цезарь вми кожил, расколдовался, волнами заходила ухоженная черная шерсть, застучали когти, хвост отбарабанил по полу частую нетерпеливую дробь. Толстяк Брут нарезал несколько кругов около Юры и потрусил, призывно оглядываясь в кухню, где стоит его кормушка. — Что, звери, жрать хотите? — вопросил зевая Юра. Зарядку, зубы почистить, руки мыть. Хорошо вам, вас это не касается. Это бремя человека разумного. На улице еще нет привычной сутолоки. Стекла автомобилей во дворе покрыты девственной росой. На боковом стекле «Пежо» проступило нарисованное пальцем сердечко и какое-то дурацкое слово «блюбовь». Холодно. Хорошо». Придерживая Цезаря за ошейник, Юра пересек улицу и неспешной трусцой добежал до сквера. Цезарь соблюдал степенность, вголоп не срывался, но его мощные мышцы гудели под кожей, как провода высокого напряжения, и только ждали команды. В сквере Юра его отпустил. Под сенью старого каштана сделал разминку. Подтянулся шестнадцать раз на крашенных воротцах, на перегонки побегал с Цезарем, потом надел на него поводок, сказал, «Сейчас пойдем на конспиративную встречу. Не шуметь, лапы на плечи не класть, слюной не пачкаться, отслеживать обстановку. Все ясно». Цезарь поднял на хозяина умные преданные глаза. «Какие могут быть вопросы, хозяин?» К без четверти семь они оставили позади несколько оживающих, медленно наполняющихся людьми кварталов и оказались в некоем уютном тихом дворике в двух шагах от метро. С одной стороны — тусклый трехэтажный дом, в каких в середине века селили промышленное начальство среднего звена с другой стороны — общежитие комвольного комбината, с третьей и четвертой — старые гаражи и подвалы. На скамеечке у кирпичного бастиона подвалов уже сидел старичок с поросшей седым волосом бородавкой столь странного вида, что Цезарь замедлил шаг и озадаченно наклонил голову. «Доброе утро, Иван Семенович!» — поздоровался Юра. Старичок сладко улыбнулся и протянул куратору руку. «Доброго вам утречка, Юрий Петрович!» Потом опасливо покосился на Цезаря. «О, какая псина! Он не кусается?» Цезарь готов был сквозь землю провалиться. «Как джентльмен, у которого при первой встрече спросили, не портит ли он воздух за столом? За кого его принимает этот старикашка? За безмозглую уличную шавку? Что вы?» Заступился за своего друга Евсеев. «Цезарь хорошо воспитан, он все понимает, как человек!» Ньюфаундленд благодарно кивнул хвостом. Он привык, что новые знакомые восхищаются его умными глазами, мощной статью, густой блестящей шерстью. Но старик только скользнул по красавцу-псу холодным невидящим взглядом. Зато на хозяина смотрел действительно восхищенно, с приторной улыбкой, будто выражал искреннюю преданность. «Красота-то какая, Юрий Петрович! Что природа-то выделывает, а?» Он обвел рукой дворик, приглашая насладиться вместе с ним этим чудесным утром. «Цезарю старик не понравился». Мало того, что он плохо воспитан, от него пахло прелостью, горькими порошками и нечистой совестью, и еще близкой смертью. Смерть не была связана ни с порошками, ни с прелостью, ни с пустым кожаным мешком, болтающимся у старика под подбородком, ни даже с его возрастом. Возраст и болезни тут ни при чем, он умрет не от старости неожиданной, грязной смертью. Как настоящий джентльмен, Цезарь не стал придавать огласке свои сугубо личные наблюдения, а просто отвернулся. Юрий Евсеев тоже, видимо, хотел как можно скорее избавиться от своего собеседника. Он не стал поддерживать разговор о погоде. Просто взял у него из рук дешевую пластиковую папку, а взамен протянул мятый почтовый конверт. Надо признаться, довольно тощий. «Извините, Иван Семенович, за столь раннее беспокойство. Вот ваш гонорар». «Что вы, что вы!» — замахал руками старик. Конспирации важнее сна. Помню, в былые времена в три часа ночи с куратором встречался. Спасибо». «До свидания, Иван Семенович! Связь в прежнем режиме!» Евсеев пожал вялую холодную руку. Как снулая рыба, мелькнула непрошенная мысль. Они вышли из старинного дворика, а Иван Семенович остался сидеть на скамейке. Еще минут десять, а потом выйдет с другой стороны и нырнет в метро. Конспиративная встреча закончилась. «Назад!» Человек и собака двигались размеренным шагом, и каждый думал о своем. «Вот что значит старые кадры», — размышлял капитан Евсеев. «Прямо стойкий оловянный солдатик, всегда на посту. И в снег, и в зной, и в дождик проливной. И все же есть в нем нечто отталкивающее. Почему? Он же на нас работает, государству помогает». Юра устыдился своих мыслей и прибавил шаг. «Зачем ему сдался этот старый хрен? Не пойму!» — брюзжал про себя Цезарь, но больше для порядка. За удовольствие прогуляться с хозяином по утреннему городу он готов был терпеть кого угодно. Когда они вернулись домой, там уже жарилась яичница с помидорами. Телевизор в кухне трещал о болбанских сепаратистах из зарождении нового тайфуна в Атлантике. Мать курсировала из кухни в ванную, то подавая отцу свежие полотенце, то громко уточняя через дверь кофе или чай, или вчерашний кефир. «Как прогулялись?» — поинтересовалась Клавдия Ивановна, притормозив на секунду в прихожей. «Отлично!» отрапортовал Юра. «Классная погода, живительный воздух, все мышцы играют. Быстро мойся, завтрак готов». Из ванной уже выходил румяный от холодной воды благоухающий дзинтарсом Петр Данилович. Он крепко поздоровался с Юрой за руку, скользнул взглядом по папке в его руках, усмехнулся, понимающе. «Пса выгуливаешь, зарядку делаешь, с агентом встречаешься, и все одновременно. Но ты даешь!» «Акки Юлий Цезарь!» — подмигнул Юра. Услышав свое имя, пес повернул голову в его сторону. Высунул язык и громко задышал. Тоже улыбался. По-своему. По-собачьи. Противного старика он уже забыл. Остались только приятные впечатления от прогулки». Но у людей не такая короткая память. «Ты мне вот что скажи», — начал Юра, когда они с отцом пили чай, а мать вышла на кухню. «Почему этот профессор мне неприятен? Он же на нашей стороне и пользу приносит. И вместе с тем это на уровне ощущений. Даже не могу объяснить». Петр Данилович кивнул, насыпая сахар в большую чашку с эмблемой «КГБ СССР» — давний подарок сослуживцев на день чекиста. Тут картина ясная. Ведь агент, он как бы из двух частей состоит. Одна на тебя работает, другая — против тех людей, которых он освещает. Это ведь его знакомые, друзья, бывают родственники. И как ни крути, он их предает. Мы-то, конечно, его гладим, хвалим, говорим, какой он молодец и герой, какое важное и нужное дело он делает. Короче, лакируем предательство. По-другому называем, покрасивее. Только он сам прекрасно понимает, что к чему. Ложка повисла в воздухе. Вот эту его вторую половину ты и почувствовал. Понятно, что ничего приятного в ней нет. Только это одна сторона проблемы, причем не самая главная. Ложка нырнула в горячую жидкость и принялась закручивать в ней дымящийся водоворот. Лицо Петра Даниловича окаменело. Хуже, когда он становится противен сам себе. Когда наступает душевный кризис, и он ищет виновного. Догадываешься, кто окажется в этой роли. Опытный комитетчик наставил ложку на внимательно слушающего Юру. «Я?» — спросил Юра. «Ты, я, кто угодно. Любой курирующий офицер». Еще в наставлении для жандармов третьего охранного отделения описаны случаи, когда агент обращал оружие против своего куратора. Правда, сейчас такое трудно представить. Петр Данилович отхлебнул ароматный чай. Ибо понятия душе, совести и чести сильно изменились. Психологические тайфуны сменились всплесками в грязной лужице. Из-за чести не стреляют ни в себя, ни в других. «Так как я должен к нему относиться?» — спросил в конец запутавшийся Юра. «Как к лучшему другу?» — объяснил отставной подполковник, даже как к родственнику. Ты должен поддерживать его, заботиться о нем, как нянька, не обращать внимания на то, что он бывает тебе неприятен. Ерунда. Главное, он работает на тебя. Вот и используй это в своих целях, а морали забудь. Она имеет малое отношение к оперативной работе.